Глава 22. Продолжение событий. День 5. Рано утром я по сотовому телефону звоню владельцу скотобойни. Он отвечает сразу, словно ждет звонка, не выпуская трубку из рук. Слышимость такая, будто он стоит в соседней комнате. «Какие у вас результаты?» — спрашивает он, словно ничего не знает. «Небось, мои провожатые еще вчера доложили о нашей поездке в Люцерн». «Проверяю города вокруг Цюриха». Уклоняюсь я от прямого ответа. «Пока ничего конкретного, но мне пришла в голову одна мысль. Скажите, у нашего клиента могли быть паспорта на разные фамилии?» «Конечно», — сразу подтверждает он. «Обязательно были. Мы не смогли узнать, на какие именно фамилии, но были. В этом я не сомневаюсь». «Я тоже. Он наверняка действовал под чужой фамилией. Вот я и хочу проверить». «Все правильно», — соглашается собеседник поэтому мы и предложили вам эту работу. У меня к вам просьба. Личная и большая просьба. Насчет гонорара? Нет. Насчет ваших людей. Они буквально наступают мне на пятки, мешают работать. Не могли бы их отозвать? Все равно потом я расскажу вам обо всем подробно. Считаю, я не нуждаюсь в подобных телохранителях. Он молчит. Вы меня слышите? Тороплю собеседника, полагая, что телефон может и забарахлить.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 Он звонил в Измир. партия точно помнил именно в Измир, так как просил узнать номер кода этого турецкого города. партия даже записал для него полный номер кода и телефона, который был вписан в телефонный счет постояльца. Служащий довольно быстро нашел этот номер, вычислил его по коду. Значит, Касимов звонил в Измир. Отлично. Теперь меня очень занимает, почему он туда звонил.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 Конечно, если она хотела куда-то улететь, то должна была улететь именно в Стамбул. Я разочарованно говорю Турку, что он сделал все, что мог, но он по-прежнему болтается с миром. Минуты тянутся одна за другой, а он и не думает опускать трубку. Наконец, наговорив еще на 100 долларов, он поворачивается к нам. В Стамбуле она жила в отеле Цурих, радостно сообщает этот молодой нахал. Там ей заказывали номер из Марлы. Хотите, я позвоню туда?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 Сразу соглашаюсь я. «Сделайте любую визу, только побыстрее. Вашей спутнице виза не нужна», — напоминает собеседник. «А вашу проставят завтра утром». За документами приезжают ровно через 20 минут, из чего я делаю вывод, что у моих заказчиков такой же телефон, как у меня, если не лучше. Когда паспорт уносят, на часах уже около 9 вечера. Я звоню помощнице. Она почти сразу поднимает трубку. «Как у вас дела? Спать не хотите?» «Пока нет», — отвечает она, и я не чувствую в ее голосе привычного азарства «Что-нибудь случилось?» «У меня девочка болеет в Дрездене. Мы сегодня рядом, а я к ней не могу поехать». «Да, это серьезно», — соглашаюсь я. «У вас есть виза шенгенской зоны?» «Конечно есть», — отвечает Надежда. «У меня есть даже право на жительство в Германии». «Тогда езжайте», — разрешаю я. «Быстро на самолет и летите в Дрезден. Вернетесь завтра вечером». Я слышу ее дыхание. Наконец она спрашивает. «А как же вы?» «Ничего, как-нибудь перебьюсь. Хотя нет, постойте. Вам не нужно возвращаться сюда. Встретимся через два дня в Париже. Ну, скажем, у Лувра. У входа в Лувр в 5 часов вечера. Это единственное место, о котором я точно знаю, что оно в Париже. Вам хватит двух дней? Вполне. А вы действительно никогда не были в Париже? Не был. А вы теряете время». Говорю я, но она, все еще не веря, держит трубку телефона, не опуская на рычаг. «Узнайте, когда самолет, и улетайте». Велю я и первым опускаю трубку. Честное слово, я не такой хороший, каким могу показаться. Но я прежде всего прагматик. Я справедливо рассудил, что никакая работа не может заменить женщине ее ребенка. Пока ребенок будет болеть, она будет там, где ее дочь. Поэтому отпустить ее добровольно — самый действенный способ заставить потом работать с удвоенной отдачей. На следующее утро привозят мой паспорт со штампиком визой. Когда за твоей спиной целое государство, гораздо легче действовать. На тебя работают все спецслужбы, все дипломаты и посольства твоего государства, все аналитические и оперативные службы правоохранительных органов. При такой поддержке можно делать все, что угодно. Понятен источник огромных сумм, которые явно прятали на счетах, не считая возможным официальное обращение в швейцарский банк за пропавшими деньгами. Это были не просто деньги, как я теперь понимаю. Это были грязные деньги государства, которые нужно было спрятать на определенных счетах, чтобы о них не знал никто, что они и сделали. А потом появляется Рашид Касимов и ломает им всю игру. Представляю, как они его ненавидят. Чем больше я размышляю, тем крепче мое убеждение, что нашел действительную причину всех этих событий. Только в одном случае миллионер Касимов будет скрываться. Если эти деньги настолько грязны, что любое упоминание о них грозит скандалом. Очевидно, на каком-то этапе коммерсант получил преимущество и воспользовался им, завладев деньгами. Теперь руководство республики, которому принадлежат эти деньги, сделает все, чтобы замять скандал, и по возможности вернуть эти суммы. А мой владелец Котобойни, очевидно, занимает очень большой пост в иерархии правительственных чинов и имеет неограниченное право вершить судьбы всех людей. Надежда уехала через 20 минут после разговора со мной. А я решил утром в последний раз побывать в Люцерне, чтобы убедиться в бесполезности наших поисков в этом городе. Люцерн встретил меня ярким солнцем. Я предусмотрительно взял с собой два словаря французский и немецкий. Здесь можно купить любой справочник. Когда я появляюсь в уже знакомом отеле, на лицах стоявших в дверях лакеев светятся улыбки. Очевидно, они считают меня сумасшедшим. С помощью словаря я прошу уступить мне номер, тот самый, в котором раньше жил Мерзоян. Предоставить на одну ночь. В отеле всего 8 сюитов, один из которых когда-то занимал мой нынешний клиент. Но в тот момент, когда я там появляюсь, Именно этот номер оказывается занятым. Я опять же прибегаю к помощи словаря, объясняю портье, что прошу переселить из того в другой номер и вселить меня. Портье долго прикидывается дурачком, не понимающим мое немецкое произношение, пока, наконец-то, долларовая купюра не делает его более покладистым. Он соглашается переселить из нужного мне номера неизвестного английского бизнесмена, переведя его на другой этаж а я вселяюсь в этот нужный мне сюит. через полчаса я начинаю планомерный обыск обеих комнат пытаясь найти хоть что нибудь выстукиваю стены поднимаю ковролин прощупываю матрацы но тщетно никаких следов я не нахожу зато обнаруживаю кучу полезных вещей иголки пуговицы ремни я уже собираюсь уходить когда замечаю клочок бумаги торчащий из под шкафа очевидно он упал туда и его никто не заметил. Но сегодня, когда я поднимал ковролин и двигал шкаф, эта бумажка сдвинулась и стала видна. Я осторожно достал ее, пытаюсь разобрать, что на ней написано. Разобрать трудно. Времени у меня достаточно, и я не оставляю надежду. Звоню портье и прошу принести мне в номер подробную карту Франции. «Автомобильных дорог?» — уточняет тот. «Нет. Вообще карту Франции». «Особенно мне нужны ее южные районы. Вы не поверите, но карту мне приносят через три часа. За это время я сто раз в душе поблагодарил богов, что послали мне такую работящую помощницу. Если бы Надежда так же долго искала карту, как это делали сотрудники гостиницы, я бы до сих пор сидел в отеле города Цюриха. Но как бы там ни было, карту все-таки приносят, и я ее изучаю». На подобранном клочке мне удалось прочесть несколько слов как мне показалось, обозначавших название местности. В уме же я все время держу маршрут Париж-Бордо, поэтому сразу начинаю смотреть южные районы Франции. Кажется, живущий до меня в отеле Рашид Касимов тоже интересовался именно этими районами, так как на клочке бумаги я рассмотрел схему части дорог. Теперь мне снова нужен портье. Я спускаюсь вниз и отзываю жуликоватого швейцарца в сторону. Как жаль, что я не могу говорить по-французски.